богдан оказывается больно может быть не только тогда когда получаешь по лицу или по почкам но и от того что человек уходит уезжает и исчезает я думал размажу андрея по воротам когда ксюша быстро юркнула в салон такси и уехала а ведь оглянулась видела как я бегу за ней и все равно уехала я думал разнесут дом на куски Даже Антонина Никитична с Верой Павловной затерялись на втором этаже и не издавали ни звука. Я думал, все. Одна неудачная полоса за другой, и каждый раз жизнь бьет все сильнее и сильнее. Не ожидал, что за эти дни так сильно привяжусь к собственной няне. Но видно, мои проклятия в этот чертов мир сделали свое дело. Помощь пришла откуда не ждал. Опять брат. Тот, кто все испортил, решил исправить ситуацию своими руками. После его короткого рассказа, который сопровождался откровенным матом и размахиванием рук, я понял, что Ксюша живет в самых ужасных условиях на свете, и, не раздумывая, отдал ключи от своей квартиры. Я не знал, чем Андрей будет заманивать няню, но этот гад заманил таки. Всю ночь не спал, переживал, устроилась ли Ксюша, все ли понравилось. Был готов рвануть к ней с пакетами еды, помня о том, что холодильник девственно пуст, но побоялся спугнуть. Ведь только встали на хрупкую дорожку перемирия, не хотелось ее рушить. А утром поехал в то самое агентство, где меня довольно тепло встретила Светлана Сергеевна. Ровно до того момента, как я стал просить продление контракта. Она свела брови на переносице и вытянула из меня не только всю подноготную, но и то, что произошло с ее работницей. Я рассказал, покаялся. Но женщину второй контракт оформлять не стала. Зато быстро посчитала, сколько я должен своей няне за то, что в пунктах договора не указано. Вот это у Светланы Сергеевны хват. Пожалуй, запишусь к ней на курсы. А если без смеха, я даже за работу секретарем заплатила, потому что Ксюша, она молодец. Она такая невероятная, такая внимательная и заботливая. В общем, я попытаю удачу еще раз. Позвоню и повторно предложу быть моим секретарем. Уже сидит на работе в кабинете Крутил в руках телефон и все не решался. Как она отреагирует? Согласится ли? Пошлет? Все же нажал на вызов, и в этот момент раздался стук, и открылась дверь. «Слушаю», проговорила Ксюша, прижимая телефон к щеке. «Здравствуйте, Ксения Константиновна», сказал, смотря ей в глаза. «У меня к вам есть деловое предложение. Вы слушаете? «Да, я готова вас послушать» ответила садясь напротив меня за стол я предлагал вам должность секретаря и хочу повториться я согласна выложила на стол документы и протянула их мне тут было все начиная от диплома кончая трудовой еще сегодня утром рассмотрела ваше предложение повторно и приняла решение что лучшешая работы мне не найти а как же агентство все же убрал телефон в карман отключая исходящий вызов «Уволилась сегодня. Как оказалось быть няней не так-то просто. Попадаются плохие дети?» «Скорее, невоспитанные», — поправила она меня. «И самоуверенные, и наглые», — принялась перечислять с улыбкой. «Вы приняты», — с радостью произнес эти слова, чувствуя, как камень с души падает под ноги. «Все, она со мной, она рядом. А это значит, теперь так просто от меня не отделается». «Мы сегодня идем в ресторан». Ее тонкая бровь приподнялась. «Деловой ужин. Начнем с него». «Хорошо», — рассмеялась Ксюшка. «Как там твой засланный партизан?» «Отмалчивается. Жду звонка или хотя бы, чтобы пришел». Поднялся со своего места и пересел поближе к девушке. «Пожалуй, пару дней мне будет жизненно необходимо находиться к ней как можно ближе» и только устроился, как вновь открылась дверь и появился Андрей. «Рад видеть!» – поприветствовал няню. «У меня плохие новости. Я влился в Ренверн и теперь буду сам копаться в их, э, в их бумагах». И только раскрыл рот, чтобы задать парочку вопросов, как брат поднял руку и почти выкрикнул. «Ничего не говори, я сам не до конца разобрался, но поверь, чувствую, результат удивит не только меня, но и тебя». Дай побыть мне добрым братцем, который решил хоть что-то хорошее сделать в этой жизни. Андрей театрально закатил глаза и положил руку на лоб. Так, я, кажется, переигрываю. Добавил уже более серьезным тоном. На самом деле, кое-какие соображения по поводу этой фирмы есть. Но дай мне время. Я еще тогда обещал, что распутаю случай с твоей травмой, и вот я уже встал на нужную дорогу. Просто доверься. И я доверился. За вчера и сегодня Андрей сделал столько, сколько ни разу за всю свою прожитую жизнь. И раз просит, то я дам ему эту возможность. Кажется, он знает уже кое-что, но либо не уверен, либо не хочет меня расстраивать. И еще немного непонятно, как связана эта фирма и моя травма. Впервые он не подкалывал, не насмехался, а попрощался и ушел, пожелав отличного дня и вечера. «Если что, звоните!» и тихонько закрыл за собой дверь. Мы с Ксенией переглянулись и громко рассмеялись. «Вот так Андрей, вот дает!» Неожиданно из плохого мальчика превратился в доброго и внимательного, я бы даже сказал, заботливого мужика. «Ну что, работаем?» спросила Ксюша, подтягивая к себе бук. «Работаем. Только сначала оформить тебя надо, чтоб точно не сбежала». И как ты смотришь на то, чтобы сменить этот кабинет на более просторный и светлый? Полностью поддерживаю. Тогда в отдел кадров беги, а я начинаю глобальное переселение. Да, нам нужен большой светлый кабинет. И у меня такой даже есть. И он как раз безосновательно пустует. Сюда юристов своих посажу, а сам с няней перееду в кабинет своего заместителя. А что, там даже приемная есть с очень удобным креслом и столом. Надеюсь, Ксюше понравится.